Свинья под дубом Свинья под дубом вековым Наелась желудей досыта да до да отвала, Наевшись, выспалась под ним, Потом, глаза продравши, встала И рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дереву вредит, И из дубу уорн ворон говорит. Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. — Пусть сохнет, — говорит свинья, — Ничуть меня то не тревожит. В нем проку мало вижу я, Хоть век его-нибудь ничуть не пожалею, Лишь были б желуди, ведь я от них жирею. — Неблагодарная, — промолвил дуб ей тут, — Когда бы вверх могла поднять ты рыло, Тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Невежда также в ослеплении бронит науки и учения, и все ученые труды, не чувствуя, что он вкушает их плоды.